Событие 57. Один день за раз, один шаг за раз. Делай, что можешь, делай все возможное. Пусть Бог позаботится об остальном. Мишель Джонс. Разговор про оспу за столом не сложился. Дети малые сидят, уши греют. Женщины впечатлительные и не менее ушастые. Потому Брехт решил, наконец, прояснить все другие вопросы. И так уже целый месяц дело с мертвой точки не сдвигается. Когда борщ по рецепту Брехта, нахваливая, откушали и принялись за гречку с мясом, Брехт пробный шар запустил. «Андрей Иванович, я государыню, уже несколько раз просьбой одолевал запретить ношение париков в России. А она говорит, что дворяне да офицеры в гвардии роптать начнут. Вы что по этому поводу думаете?» Ушаков, залезший уже кудрями парика в тарелку с борщом и испачкав потом красный кафтан, капающим с парика борщом, резко откинулся при вопросе на спинку стула и удивленно уставился на Анну Иоанновну. «Ваше императорское величество! Черт с ними, с офицерами! Мне разрешите, как граф Оберону тоже ходить без этой гадости! Сил моих больше нет!» «Хорошо, Андрей Иванович, дозволяю. Только ты на вопрос, Ванин, не ответил. А мне любопытно, как дворяне и офицеры отнесутся. Будут говорить, что Петр Алексеевич, мол, ввел. Немка это вопреки ему все творит». Она отложила ложку. Вилками кашу еще не ели. «Вы опасаетесь тех, кто под париками лысину прячет? Да, не спорю, найдутся. Кто о сем переживая, будет хулить вас, ваше императорское величество, именем государя Петра прикрываясь. Но таких будет немного». «Двоих. Бутурлина и Шурина его могло хватить. Спасибо, Ваня от смерти спас». «Анхин, мне сейчас мысль пришла. Как и овец сохранить и волков насытить?» Даже вскочил с места Иван Яковлевич. И тут же назад приземлился. Нога взвизгнула от резкого движения. «Слушаю, ваше высокопревосходительство!» – кивнул Ушаков. «Анхина, ты не запретительный указ выпусти, а разрешительный». «Разрешить парики носить?» Повела с ульмянами Анна Иоанновна. «Нет, разреши, кто не хочет ходить без парика». «А ведь точно, очень хорошая мысль!» Затряс головой в парике Ушаков и влез кучеряшками в кашу теперь. «А господа лейбгвардейцы? гвардейцы «Никто же не запретил». «Хм, я знала, Ваня, что ты самый умный у меня». «Хм». Брехт махнул рукой. «За мое Анны спасение получишь завтра орден Андрея Первозванного иди. «Анхин!» «Забыла. Вот, Андрей Иванович, Иван Яковлевич уговаривает меня больше не раздавать государственных крестьян за заслуги. Говорит, что свободный человек трудится лучше». «Спорить с их сиятельством бесполезно. Он, как вы выразились, ваше императорское величество, самый умный человек из тех, кого я знаю. А я немало умников повидал», – захихикал начальник тайной канцелярии. Кто понял, засмеялся. «Раз пошла такая пьянка, то давайте еще одно богомерское новшество, Петром введенное, обсудим». Решил попробовать снова порегрессорствовать Иван Яковлевич. «Табак?» – сразу понял Ушаков. «Табак? Вы ведь курите, Андрей Иванович. Сможете бросить, если указ будет, государыня?» Ушаков опять откинулся на спинку стула. «Привык за 20 лет, но если государыня указ издаст...» «Подождите, Андрей Иванович», – подняла руку Анна Иоанновна. Тут бунтов не учинят? Борчать и сквернословить будут. До бунта, может, и не дойдет дело, но недовольных много будет. Видишь, Ваня? Андрей Иванович, а как сделать так, что не запрета, как с париками? Брехт затылок почесал. Не приходят умные мысли в голову. Перехвалили. Думать надо, можно поднять таможенные пошлины, да даже нужно. За турецкий табачок, кто привык, переплатит. Но многие сами уже начали сажать. Я беру у Василия Красного, он сам выращивает. Ладно, Брехт махнул рукой. Давайте доедим, а то остывает. А Боспи сразу после обеда поговорим, там недолго. А то министр здравоохранения уже со своей порцией покончил. И правда, Блюментрост уже все съел и сидел, сложив руки на коленях. В беседу не вмешивался, раз не спрашивали. Брехт подумал, что нужно его привлечь к борьбе с курением. И передумал. Как объяснить людям, что курение рак вызывает? Рак это чего? Который за камень?